Глава 27 Как только они тронулись в путь, Лиза метно повеселела. Возможно, потому, что, едва выехав из города, автобус стал подниматься по петляющей дороге на южный склон Джебель-Залакха, и воздух с каждой минутой становился прохладнее. А, возможно, она просто расчувствовалась. Таким непривычным казался этот автобус, с незастекленными окнами, возбужденный говор горцев в живописных одеяниях и облегчение, которое она почувствовала, от того, что ни полицейские, ни солдаты не задержали их, когда нелепая древняя колымага отправлялась с грязной улочки на окраине Виль-Нувель. Такси понадобилось только для того, чтобы отвезти багаж Ли в мрачноватую маленькую гостиницу, где они сняли безнадежно убогую комнатушку, свалили вещи и заперли их там. Хозяйка, угрюмая на вид, но не лишенная приятности женщина, потребовала их паспорта и, внимательно изучив, настояла на том, чтобы Стэнхэм внес плату за три дня. Почти все пассажиры были крестьяне-горцы с юга, оказавшиеся в фесе исключительно потому, Прямо через него проходила дорога, и здесь они делали пересадку. Красивые люди, опрятные, улыбчивые. И Ли смутно подумала: неужто они ничего не слышали о беспорядках в Фесе? Она могла спросить Стенхама, если бы он сидел поближе, но хотя они и устроились на одном сиденье, между ними вклинились три женщины. так что Стэнхэм оказался на левом краю, а Ли — на правом, у открытого проема окна. Загадочный Амар прихватил с собой своего друга, или, вернее, врага. Ли могла бы в этом поклясться, судя по тому, как они встретились на тротуаре у автобуса. Она оказалась рядом и не сомневалась, что заметила гримасу неудовольствия если не ненависти, на лице Амара, когда он обернулся взглянуть, кто же это, хлопнул его по плечу. Но почему тогда он тут же бросился искать Стэнхэма и спрашивать у него разрешение пригласить незнакомца поехать вместе с ними? Этого Ли не знала, но присутствие молодого человека не раздражало ее. Он был хорошо воспитан, вежлив, куда прятнее Амара, чья одежда была в ужасающем состоянии, и бегло говорил по-французски. Мальчики пристроились рядом, на краешке сиденья задней части автобуса. Когда Лив последний раз обернулась взглянуть на них, они о чем-то мило беседовали. Свет, клонящегося к вечеру дня, озарял округу. Марокканские горные дороги редко проходят там, где живут люди — Деревни могут ползти по склонам дальних холмов, стоять, протянувшись, как встопорщенный гребень на вершинах скал или привольно раскинуться между извилистыми отрогами невысоких гор, но между ними и дорогой всегда пролегает долина. Несмотря на жару, воздух был пропитан резким ароматом горных трав, а его исключительная сухость – после вездесущих испарений многоводного фэса, бодрила Всякий раз, когда автобус оказывался среди деревьев, со всех сторон доносился иступленный звон цикад. Поворот, насыпь розовой глины, скрип пружинящих рессор, непрестанное урчание разгоряченного мотора, серо-зеленый кактус в головокружительной высоте. Снова поворот, растянувшаяся на тысячи миль гранитные пики гор на лазурное эмали неба, череда выхлопов, сопровождающих смену передачи, изменения звука и скорости, сонные всхлипы ребенка где-то сзади, еще один поворот, круто уходящий вниз, овраг, и сумерки, зримо поднимающиеся с самого его дна. А вот на одном из склонов... охваченная тихим закатным огнем роща древних олив. Могучие перекрученные стволы словно застыли в позах позабытого церемониального танца. Ли вспомнила, что говорил ей перед отъездом Стэнхэм. «Они будут проезжать через края, где и по сей день жив культ пана, и до сих пор соблюдается посвященное ему обряды с флейтами, барабанами и масками». Тогда она не знала, верить или нет. В тот момент это прозвучало как отрывок из неправдоподобной научной статьи, но теперь, когда она видела все собственными глазами, это казалось совершенно реальным. Дикая нетронутая земля располагала к таким сумасбродствам. Пожалуй, больше всего ее поражала чистоплотность этих людей — Чистыми казались не только они сами и их одежда. В автобусе пахло, как в прачечной, где на солнце сушится белье. Не меньшую роль играло здесь и выражение их лиц, окружающая их аура, общности. Они наводили ее на мысли о незамутненных горных потоках, о краях нетронутых цивилизацией. Она решила... не обсуждать свои впечатления со Стэнхэмом, поскольку он наверняка не удержится от критических замечаний, которые, независимо от их справедливости, могут только взбесить ее. Вчера днем в кафе, к примеру, он сказал, «По сравнению с душой, интеллект просто сводня». Ей вовсе не хотелось вдаваться в это туманное высказывание, Но Стэнхэм, конечно же, на этом не остановился и пояснил, что интеллект постоянно соблазняет душу знанием, тогда как единственное, в чем душа нуждается, это собственная мудрость. Чтобы не испортить поездку, решила Ли, необходимо отказаться от каких бы то ни было дискуссий с этим человеком, и даже не делиться с ним впечатлениями о виденном, кроме разве что какого-нибудь восклицания, разумеется, уместного. Она понимала, что ей вряд ли удастся осуществить свой план с достаточной непринужденностью, но если она будет настойчивой, вполне вероятно, что Стэнхэм поймет и поддержит ее игру. Автобус остановился у источника «Набрать воды». Неожиданная неподвижность и тишина, нарушаемая только лишь тихим шепотом, так как большинство пассажиров уже давно спали, вызвали у Ли легкий приступ дурноты. Ей захотелось, чтобы автобус поскорее тронулся снова. Кто-то из пассажиров хотел выйти, но водитель, по-прежнему сидевший за рулем, пока его помощник наполнял радиатор, сказал, что выходить нельзя». Стэнхэм наклонился к Ли, перегнувшись через три неуклюжек белых куля, и сказал, «Насколько здесь легче и лучше, верно?» «Здесь дивно», — согласилась она, пораженная необычной страстностью своего голоса. От высоты в ушах у нее звенело, слегка кружилась голова, но когда дверца захлопнулась, а успокаивающие звуки и движения возобновились, она поняла, почему ей вдруг стало так легко. Дело не только в чистом воздухе, который становился все свежее. Важнее было то, что удалось избавиться от зловещей атмосферы ожидания и дурных предчувствий, которые окружало ее последние два дня. Два эти дня — казались бесконечными. Город постоянно лез ей на глаза, и она подолгу стояла у окна, разглядывая его бесконечные крыши. Порой же он вдруг становился невидимым, как притаившаяся в зарослях змея, поджидающая свою жертву. На мгновение Ли подумала, что уже никогда больше не захочет увидеть Фесс. Однако было важно утаить это от Стенхэма. Стоит ему догадаться о ее чувствах, и он наверняка постарается извлечь выгоду для себя и будет без конца поддразнивать ее тем, что она не способна вынести явное проявление социального сдвига, который так защищала... «Ага, торжествующе!» — воскликнет он. «Теперь-то вы начинаете понимать, каково это — разрушить веру!» А ей, Останется только дуться и выдумывать брюзгливые отговорки, вместо того, чтобы просто сказать ему, что даже если бы каждый признак этого движения от старого к новому был ей ненавистен, она все равно от всего сердца желала бы, чтобы оно произошло, так как несло жизнь, а без этой метаморфозы страну ожидают упадок и гибель. Так что ей следовало быть осторожной. И если все же не удастся скрыть от наблюдательного Стэнхэма здоровый блеск, появившийся у нее в глазах, придется сказать, что влажность фесе была невыносимой, и как только они уехали, ее синусит прошел. Ее стала одолевать дремота. Этот предвестник небытия. Потом она незаметно соскользнула в неизмеримые глубины сна. Наступала ночь, все окрасилось синим, и чистое небо было светло. Автобус свернул на проселочную дорогу и медленно продвигался по самому краю пропасти. Только водитель и его помощник ведали, какое мастерство требуется, чтобы держать дрожащий старый остов в равновесии между канавой с одной стороны и в нескольких дюймах от бездны с другой. Далеко впереди, внизу, Стэнхэм заметил свет фар, огибающего поворота автобуса, и подумал, «Да, не просто будет, когда мы встретимся. Кому-то придется отступить». Но другая машина все не появлялась, и он понял, что она двигается впереди. Еще один автобус, полный паломников. Закончив спуск, Они пересекли бурный поток и покатили по равнине уже в другом направлении. Здесь было теплее, и автобус поднимал облака пыли, часть которой пробивалась сквозь щели в полу, так что пассажиры на перебой принялись чихать. Затем дорога снова пошла в гору, причем такая тряская, что некоторые из спящих, с головой закутанной в свои накидки, скатились с сидений. Ли проснулась, и, чтобы не упасть, ухватилась за спинку впереди. Стэнхэм поймал ее взгляд и ухмыльнулся. Ли покачала головой. Но вид у нее по-прежнему был довольный. Десятка два человек, ехавших на крыше, начали отчаянно барабанить по ней. Сначала Стэнхэм подумал, что кто-то, наверное, свалился. Но скоро послышалось пение. а стук превратился в ритмичный аккомпанемент. Этот сумасшедший подъем, когда автобус то подкидывала, то бросала из стороны в сторону, продолжался около часа. Затем впереди показалось нечто вроде города, сияющего розовыми огоньками, и почти тут же автобус остановился. Город представлял собой несколько тысяч похожих на шатры укрытий, сооруженных из одеял и покрывал, растянутых между стволами широкой оливковой рощи на склонах двух холмов, и повсюду мерцали огни, отбрасывая во все стороны тени. По крайней мере, такое зрелище открывалось сидящим в автобусе. В суматохе, так как каждый из пассажиров вез с собой бесчисленные мешки с едой и кухонной утварью, а отбившиеся от родителей маленькие дети и курицы расхаживали среди поклажи, они позабыли осмотреться. И только час спустя, когда все четверо выбрались из лощины, где стояли в ряд автобусы и грузовики, уселись на бревно и стали смотреть, как восходит луна, Стэнхэм заметил, что место, где они оказались, выглядит очень необычно. — Замечательно! — тихо ответила Ли, Надеюсь, что Стэнхэм продолжать не будет. Похоже, он понял ее, так как тут же завел разговор с юношами, предоставив Ли ее собственным мыслям и чувствам. Конечно, это было замечательно. Тени, огни и люди, сотни людей, кружащихся в огромных хороводах, и оркестры из одних барабанов, грохотавшие равномерно, точно гигантские моторы. Но это было замечательно только как спектакль, ибо смысла его Ли не понимала. И об этом надо было помнить, так как она чувствовала, что все здесь таит трудноуловимую, но вполне реальную угрозу. Происходящее ничего не означало и не могло ничего означать для «Полли Берауз», ибо ей пришлось бы перенестись далеко назад, очень далеко. Неизвестно, сколько тысячелетий, чтобы это зрелище обрело для нее истинный смысл. Если ее хоть в какой-то степени можно было назвать религиозной, то религия эта состояла в том, чтобы хранить верность своим убеждениям, а одним из главных убеждений в ее жизни была уверенность в том, что ничто не должно двигаться вспять. Все живое находится в процессе развития, понятие, в которое она вкладывала один единственный, вполне определенный смысл, поступательное движение, бесконечное следование от смутного и неразличимого к точному, от простого к сложному, в конечном счете, от тьмы к свету. То, что она видела сейчас, грандиозный спектакль и участвовавшие в нем человеческие существа, все еще неразвитые и бессознательные, обливающиеся потом, притоптывающие и взвизгивающие, корчащиеся в пыли, извивающиеся, задыхающиеся, все это, безусловно, принадлежало царству тьмы, а, следовательно, Она была полностью чужда происходящему, а происходящее чуждо ей. Нельзя медлить, нет времени медитировать. Всё разворачивалось прямо перед ней, частицей первобытной ночи. Но Ли только наблюдала, ясно сознавая, кто она такая, внимательно следя за тем, чтобы оставаться такой, какая она есть, решившись не допускать до себя ничего, что могло бы пусть на миг заставить ее перестать соответствовать себе. Время шло, и она заметила, что Стэнхэм нервничает. Однако ей в голову не приходило, что он мог проголодаться, пока он не встал и не заявил, что пойдет посмотреть, какой едой здесь торгуют. «Что бы вы хотели?» — спросил он Ули. Та ответила, что не голодна. «Я чего-нибудь принесу». «Нимчоу?» — обратился он к Амару, который тут же вскочил на ноги. «Примечание — Нимчоу. Идем?» «Арабский». Конец примечания. Оставшись наедине со вторым юношей, Ли спросила, как его зовут. «Мохаммед», — ответил тот, пощенный ее вопросом, а больше всего тем, что она обратилась к нему на «вы». «Вы давно знакомы с Амаром?» «Ви», — уклончиво ответил он, будто эта тема не могла представлять никакого интереса. Они помолчали. Потом Мохаммед спросил, куда ушел ее муж. Лира смеялась и моментально почувствовала волну неодобрения, исходящую от Мохаммеда. Наклонившись к нему, Ли посмотрела в суровое, залитое лунным светом лицо юноши. Она посерьезнела, но тут же совершила еще более непростительную ошибку, сказав, что Стэнхэм всего лишь ее друг. «Очень старый друг», — поторопилась добавить она, надеясь, что это спасет ее от большего позора. Но в глазах Мохаммеда это явно не было смягчающим обстоятельством. Он проворчал что-то в ответ, а затем негодующе выпалил. «Вам не надо было приезжать сюда с ним, если он не ваш муж». «А где ваш муж?» «Он умер», — ответила Ли не вполне уверенная, как мусульмане относятся к разводу. «Мохаммед пожелал услышать, как давно он умер». ли Ничего не оставалось, кроме как начать безудержно фантазировать. «Он погиб на войне», — сказала она, оставив ее с тремя детьми. По крайней мере, в том, что мусульмане считают, что у женщины должно быть как можно больше детей. Она была уверена. Этот ответ также не удовлетворил молодого человека. Он совершенно очевидно думал, что ей следовало бы остаться с детьми, а не таскаться за посторонним мужчиной, «Дело в том, что это святое место». В его голосе одновременно прозвучали упрек и предостережение. «О, ви, жосе!» Слабо согласилась Ли. Примечание «О, ви, жосе!» «Да, я знаю». Французский «Конец примечания». Пляски под барабанную дробь продолжались. Это должно было длиться по меньшей мере сутки без перерыва, — объяснил ей Стэнхэм. Периодически пение в одном из хороводов прерывалось, сменяясь ритмичными дикими выкриками и сторгнутыми сотнями глоток с синхронностью, придававшей звуку исключительную целность. Ли сидела, прислушиваясь к бессмысленному шуму. «С таким чувством можно глядеть в бассейн, полный крокодилов», и благодарила судьбу за то, что она сидит здесь, а не пошла со Стэнхэмом к лоткам, вокруг которых кишела толпа. Ей казалось, что с того времени, как он ушел, прошло не меньше часа, и она не понимала, как можно так долго отсутствовать, чтобы купить какую-то мелочь. В шатре ближайшем к тому месту, где она сидела рядом с молчащим Мохаммедом, ярко полыхал огонь. Из-за колышущихся стен долетал женский смех, а чуть повыше на склоне холма перебирала ногами стряноженная лошадь. Едкий дым отгоревших в бесчисленных кострах веток туи лениво вился, поднимаясь к небу, порой обращаясь в плоскую пелену, скрывавшую склон холма, стоило налететь порыву ночного ветерка. Затем Дымное облако относило поверх дальних огней в безлюдную тьму, где оно рассеивалось, и снова над кострами начинали виться пряди дыма. Чалмы, ослики, ветка оливы рисовались с предельной отчетливостью в ярком лунном свете. Окажись у Ли газета, она легко могла бы читать. Даже самый мелкий шрифт. Свет луны был резким. Казалось, он обратил все элементы пейзажа в единое вещество, придав ему не синий, не черный, не зеленый, не белый, а какой-то небывалый цвет, тысячи оттенков которого впитали в себя понемногу от каждого. Но этот лившийся с небес резкий свет, наоборот, смягчал все земное, и даже пламя костров казалось краснее, жарче обычного. Ли вздрогнула. Из тьмы рядом с нею неожиданно выступил Стэнхэм. микс спустя рядом с ним появился Амар. «Что-нибудь принесли?» — спросила Ли. «Принес. Баранину на вертеле. Шиш-кебаб. Две дюжины. Амар скупил чуть не все. Простите, что так задержались. Давка была страшная». «Сели есть». Марокканцы устроились на одном конце бревна, американцы на другом. От мяса исходил какой-то особый запах. Пахло не пряностями, а травами. «Воду пить нельзя», — сказал Стенхем. «Так что нам придется спуститься и выпить чая в каком-нибудь кафе». Ли удивила, что здесь есть кафе, но отвечать с набитым ртом она не могла. «Кажется, я теперь по праву должна быть вашей женой», проживав, ответила она со смехом. «Мухаммед считает, что одинокой женщине здесь быть неприлично». «Верно», согласился Стэнхэм. «И даже очень. Если вы не принадлежите кому-то одному, значит, вы потенциально можете принадлежать всем?» «Вам не следовало ему это говорить». «Думаю, это вряд ли бы помогло. Амар наверняка знает, что мы не женаты». «Амар — совсем другое дело». Ли взяла еще один шашлык. «Я чувствую это, но не вполне понимаю, в чем разница». «Во всем», — рассеянно ответил Стэнхем. «А скажите, не унималась Ли?» В голосе ее опять появились веселые нотки «Я уверена, что у вас где-нибудь в этом мире все-таки есть жена?» «Разве нет?» «Да, у меня есть жена», — Стенхем коротко рассмеялся. «Но где она в этом мире, я вам сказать не могу. Последний раз, говорят, ее видели в Бразилии, но это было давно. Если бы я была вашей женой...» и услышала, что вы говорите обо мне в таком пренебрежительном тоне, я бы вас, наверное, убила. Разумеется, если бы я ею была. И если бы вы так говорили. Двойное условие. «Моя дорогая Ли», — произнес Стэнхем с напускной учтивостью, «эти два условия взаимоисключающие. Но что до моей настоящей жены...» я едва была не произнес ее имя вслух, и уж тогда, сиди бухта, развеялся бы как дым, то ей чертовски хорошо известно, как я говорю о ней, и я слышал, что она отзывается обо мне и того хуже. «Старая любовь не скоро проходит», — скажу я вам. Даже не знаю, кому из вас симпатизировать. А как она выглядит? Вряд ли, конечно, ее портрет будет... Стэнхэм оборвал ее, как ей показалось довольно грубо, сказав, «Осталось еще две порции. Хотите одну?» «Мальчишки съели на двоих целых шестнадцать. Я подсчитал». «Нет, спасибо. Я наелась». «Тогда, с вашего позволения, я съем обе. Сегодняшний обед я пропустил, а потом спустимся, выпьем чаю и посмотрим на праздник». «Великолепное зрелище!» «Хорошо», — ответила Ли, вставая. Она решила впредь быть сговорчивей, даже если это окажется ужасно трудно, все равно лучше, чем на каждом шагу натыкаться на выговоры и возражения. Она хотела привезти с собой в Париж как можно больше памятных трофеев и знала себя достаточно хорошо, чтобы понимать, что ее упрямство, если она даст ему волю, помешает ей воспринимать происходящее. Они спустились вниз, спотыкаясь о камни и задевая кусты, невидные в тени олив, задержались на минутку у ближайшего круга зрителей, а потом пробрались вперед на место, откуда было хорошо видно танцующих. В танце участвовало более сотни мужчин в белых джалабах и чалмах, они пели хриплыми голосами, мерно склоняясь и разгибаясь. «Движутся, как лошади», — подумала Ли. Иногда они били ногами о землю, точно породистые скакуны, с горячностью и благородством. Потом вновь обращались в рабочих лошадок, с усилием влекущих невидимый груз, склоняясь то в одну, то в другую сторону. «Как странно», — сказала Ли Стэнхэму, — Никогда прежде она не наблюдала и даже представить себе не могла ничего подобного. Она не видела его лица, но он подтолкнул ее вперед, поставив между Амаром и Мохаммедом, а сам встал за ее спиной. Эта опека раздражала ее. Она чувствовала себя собственностью, которую берегут от воров, и, что еще хуже, подозревала, что цель этого, пусть даже и бессознательного сознательного маневра, повлиять на ее реакцию, установить над ней нечто вроде месмерического контроля. К тому же прямо перед ней стоял высоченный мужчина. Она двинулась вперед. Мужчина вежливо отступил, пропустив ее в передние ряды, обращенные к кругу танцующих. Теперь она наконец заметила, что это на самом деле не круг, а эллипс. На одном конце замкнутого пространства пылал большой костер, пламя которого достигало человеческого роста, а на другом расположился кружок из десятка людей, сидевших на земле и бивших барабаны. «Прямо настоящее шоу!» — удовлетворенно подумала она и начала приглядываться к рисунку танца. Время от времени она оглядывалась, чтобы удостовериться, что Стэнхэм и мальчики на месте — Амар помахал ей рукой, лицо его сияло от удовольствия. Прошло немного времени, и она заметила, что у нее внутри творится нечто абсурдное. Это было немножко похоже на то, как если бы она жила, опережая время. Это началось, — подумала Ли, — когда она сидела с Мохаммедом. Раздумывая над этим, она решила, что, быть может, Происходит это потому, что она впервые в жизни ощутила себя такой ненужной, нежеланной. Она снова увидела себя в Фессе, в ужасной гостинице «Амбассад», где они со Стенхэмом разбирали чемоданы, потом одну в такси, которое везло ее на вокзал, если, конечно, поезда еще ходят, подумала она с кривой усмешкой. Потом она ехала в поезде, с новым номером тайма и экземпляром парижской геральд на коленях плыла на пароме из альхсси раса глядя как бугристые громады африканских гор медленно тают вдали ела креветки сидя под тентом в припортовом кафе и шнырявшие между столиками мальчишки газетчики на бегу слегка задевали ее. Сидела со стюартами в ресторане «Хорчер» в Мадриде, храня в памяти как сокровище впечатление от марокканской поездки. Сокровище, движущееся и кажущееся еще более драгоценным от того, что его держат в тайне, лишь время от времени позволяя себе поделиться пикантной подробностью намекающей собеседнику, какие россыпи за ней кроются, Мне так много нужно вам рассказать, что просто не знаю, с чего начать. Такая путаница в мыслях. Не глупите, Полли. Я никогда не встречал человека с более ясным умом и таким даром делиться впечатлениями. Несмолкающая дробь барабанов была неприятным напоминанием о существовании другого мира, совершенно самостоятельного, со своими нуждами, со своим образом жизни, барабаны говорили ей снова и снова о том, что ее не то что не существует, а скорее что совершенно неважно, существует она или нет, что ее присутствие или отсутствие никоим образом не может повлиять на вселенский миропорядок, это ощущение внезапно сковало ее страхом. Перед ней никогда не вставал вопрос о собственной важности. Это как бы само собой разумелось, потому хотя бы, что она была важна для себя. Но какой части себя была она важна? Она достала сигарету и торопливо прикурила. Несколько необоснованно она решила, что же видела все, что стоит смотреть на этом празднике. Если один человек впадал в транс, и в припадке начинал бить себя в грудь и рвать на голове волосы, как это сейчас происходило у нее на глазах, это было то же самое, как если бы это сделали 20 человек по очереди или все вместе. Ничего нового не будет, а гипнозу ли поддаваться не хотела. Если бы все участники одного из кругов скачущих людей впали в одержимость, вырвали бы свои души, и свалили их в кучу посередине, именно это они сейчас и делали, Ли это понимала, так чтобы души эти образовали единое корчащееся месиво, и никто не мог быть уверен, что отыщет свою, когда все закончится, мало того, никому и дела бы до этого не было, тогда она тоже это видела». И не было никакой необходимости идти глядеть на другую группу, творящую то же самое, разве что под слегка отличный ритм барабанов, к которому присоединились звуки гобоя и редкие ружейные выстрелы. Но Стэнхэм поддавался этим чарам. Она была уверена, да и наверняка никогда не пытался противиться. Он с энтузиазмом позволял идее происходящего перенести его в чертоги, атмосфера которых была слишком разреженной, чтобы хранить рациональное начало, и где, соответственно, царила вселенская путаница, все смешивалось совсем в состоянии ложного воодушевления, ложного, поскольку человек сам его провоцировал. Именно поэтому Ли так настойчиво противилась увиденному, ей не хотелось ложных эмоций. Яркое пламя костра жаром дышало ей в лицо. Складки белых одеяний, то подпрыгивающих, то припадающих к земле людей, улавливали его красноватые отблески, тьма давила на нее слева и справа. «Нет, это не тьма». ведь тьма безрука и бездыханна. «Мистер Стэнхэм!» — позвала Ли, оборачиваясь и глядя на бородатые лица, туго повязанные чалмы, горящие черные глаза, на губы растянутые. Ничего нечеловеческого не было в этой оскаленной застывшей обезьяньей улыбке и обнажающей ряды белых зубов. «Дикие звери!» Они тянули шеи, чтобы заглянуть через головы стоявших впереди, и паника начала просачиваться в нее отовсюду. «Мистер Стэнхэм!» Теперь она стояла спиной к огню, и глаза ее блуждали по рядам завороженных лиц, отчаянно стараясь высмотреть бледное пятно. «Чушь!» — сказала она вслух, ужаснувшись тому, как легко может поддаться панике. «Это просто немыслимо!» Слишком хорошо она знает себя. Но колени у нее бессильно подгибались, как бумажные. Она оглянулась и снова выкрикнула имя Стэнхэма в лицо многоголосому реву. Это было все равно, что швырнуть камушек в несущийся на всех парах локомотив. И тут на мгновение она увидела его. Он мелькнул между двух кувыркающихся фигур, Стало быть, он перешел на противоположный конец круга. Ярость жаркой волной прихлынула к ее щекам и лбу, но теперь она хотя бы знала, где он, и, повернувшись, стала проталкиваться сквозь толпу, пока не удалось вырваться на свободное место. После ослепительного блеска костров ничего не было видно, и она шла, слепо натыкаясь на удивленных прохожих, пока глаза, наконец, не привыкли. «Что ж, малоприятное приключение», — подумала она, стараясь уверить себя, что все позади. Наконец она протиснулась туда, где, как ей казалось, стоял Стенхем, но пришлось еще долго вглядываться, прежде чем она снова его обнаружила. Тогда она решила держаться поближе к нему и постараться взять себя в руки». Чтобы добиться этого, она снова попробовала погрузиться в поток фантазии, в котором еще совсем недавно было так привольно, но, увы, строгий в коричневых тонах интерьер Хорчера выглядел мертвым и холодным. С таким же успехом она могла пытаться вызвать в памяти висячие сады Семирамиды. Ходьба несколько успокоила ее и... И не рискуя утратить последние крохи самообладания, она решила заговорить со Стэнхэмом. Она окликнула его. Громко, насколько хватило смелости, и, о чудо, он услышал ее и обернулся. Ли улыбнулась, стараясь выглядеть естественно. Стэнхэм стал медленно пробираться к ней, прокладывая путь сквозь застывшие ряды зевак. «С этой стороны лучше видно», — заметил он. «Да». ответила она, выдержав приличную с ее точки зрения паузу, после чего предложила пойти выпить чаю. «Ах да, конечно!» — крикнул в ответ Стэнхэм и позвал. «Амар!» «Мохаммед!» Мальчики появились с разных сторон, и все четверо двинулись из света во тьму. Кафе представляло собой несколько расстеленных на бугристой земле циновок, огороженных охапками зеленых ветвей, связанных проволокой. Длинные шосты были воткнуты в землю без всякого порядка, и растянутые за четыре угла покрывала были прикреплены к ним тоже самым невероятным образом. У входа, возле небольшого обломка скалы, присели на корточках Кауаджи и его помощники. Оставшееся пространство было почти целиком занято сидевшими или склонившимися людьми, Даже возле центрального шеста матерчатый потолок был недостаточно высоким, чтобы можно было выпрямиться. Пришлось идти, пригнув головы. Когда, наконец, они уселись на циновке и получили чай, Ли обратилась к Стэнхэму. — Мне показалось, что я ненадолго вас потеряла. — О, нет! — беззаботно откликнулся он. — Я не спускал с вас глаз ни на минуту. — Ах, вот как! Она хотела спросить, почему он бросил ее одну, но чутье подсказало ей, что лучше не упоминать об этом, чтобы не испортить настроение. «Так или иначе, отныне наш штаб располагается в этом кафе», продолжал Стэнхэм. «Мы всегда сможем найти друг друга. Если нам захочется поспать, они очистят от посетителей один из углов, и мы сможем там разместиться. Кауаджи, похоже, человек надежный». Когда все допили чай, Стэнхэм предложил вернуться. Амар и Мохаммед уже стояли у выхода. «Вы идите, а я останусь тут и передохну немного», — сказала Ли. «Возвращайтесь через полчасика, и тогда, может, я снова смогу пойти с вами. А сейчас я немного устала». На самом деле ее слова означали «Останьтесь, побудьте немного со мной». и она была уверена, что Стэнхэм так их и поймет. «Но как же вы можете остаться?» — воскликнул он. «Я вовсе не хочу бросать вас здесь». «Почему бы и нет?» — хмуро спросила ли. «Тут я, по крайней мере, не потеряюсь». «Я вернусь буквально через пару минут», — неуверенно ответил Стэнхэм. «Заказать вам еще чаю?» «Спасибо, не надо». «Захочется, закажу сама!» Стэнхэм странно посмотрел на нее. «Что ж, до скорого!» Потом он подошел к Кауаджи и что-то сказал ему. После того, как Стэнхэм вышел, Ли медленно сосчитала до десяти и выпрямилась, задев головой полотняный полог, о котором совсем позабыла. Выбравшись из кафе, Она пошла в направлении, противоположном тому, в котором двинулся Стэнхэм. Ветер дул все сильнее. Ли обернулась, чтобы получше запомнить место. Очертание оливкового дерева, нависавшего над кафе, ни с чем нельзя было спутать. Охваченная яростью и жалостью к себе, она стала взбираться на холм, сначала просто не заметив глазевших на нее мужчин, а после, не обращая на них внимания. Женщины в шатрах готовили вечерний тахин. Чад кипящего оливкового масла мешался с горьковатым запахом дыма. Ли продолжала карабкаться вверх, твердя про себя, что все так и должно было случиться. Она сама виновата, что приехала сюда, хотя с самого начала знала, какой эгоистичный болван этот Стэнхэм. Ее первая реакция была совершенно правильной. «Не хочу ехать!» — сказала она, и только ненависть к французам поколебала в ней чувство здравого смысла. Здесь, наверху, редкие навесы были натянуты прямо между деревьями, впереди расстилалась безлюдная местность. Грохот барабанов по-прежнему доносился снизу, слабо заглушаемый шуршанием оливковых листьев на ветру. Где-то во тьме залаяла бродячая собака. Лай был высокой и звонкой, как истерический женский смех. Последний шатер остался далеко позади. Свет теперь не был виден, и слегка отрезвленная одиночеством Ли остановилась, схватившись за низко свисавшую ветку. Ветер с каждой минутой усиливался. Ли задыхалась и хотела было присесть, но, вспомнив истории о скорпионах и змеях, передумала и осталась стоять, глубоко вдыхая чистый свежий воздух, летевший в лицо. «Странный ветер», — подумалось ей. Дует так, будто твердо решил не стихать ни на секунду. «Вообще не похоже на ветер». скорее на дуновение какого-то гигантского вентилятора или мощный постоянно усиливающийся сквозняк. Его завывание теперь напоминали шум океана, предвести близящейся бури, инстинктивно ли посмотрела в небо. холодно светящаяся луна стояла высоко, не видно было ни облачко, но сомнений не оставалось. Шум бушующего моря разносился над горами, неистовый ночной ураган прокладывал себе путь. Ли попыталась уловить звуки праздника, но ничего не услышала, и все же она знала, что стоит только обогнуть толстый ствол дерева, и она увидит мерцающий розовый свет последнего шатра. Когда ветер обрушился на нее со всей мощью, она вытянула руки... и почувствовала, что ее словно пригвоздило к стволу. Она глубоко дышала, пока у нее не закружилась голова, и, конечно, бы села, если бы ветер не спеленал ее по рукам и ногам. Какой у него удивительный запах! Так могла бы пахнуть сама жизнь, подумалась ей. И тут же он напомнил ей о прокаленных солнцем скалах и укромных полянах в лесной глуши, Но очень скоро ветер стал действительно чересчур сильным, и Ли решила, что лучше вернуться. «Еще подышу чуть-чуть», — подумала она, чувствуя, как распирает легкие. Перед глазами у нее все плыло. Водопады ветра обрушивались сквозь проточенное в небе отполированное русло, расплескиваясь по горным склонам. Песок и сухие веточки смерчем мерчем, уносившиеся ввысь, царапали ей лицо. Она осторожно села и прислонилась к дереву. На миг ее охватил приступ дурноты, но все равно так было намного лучше. Ветер ревел. Что-то коснулось ее плеча. Ли подняла взгляд, перевела дыхание, сперва слегка испугавшись, потом почувствовав облегчение, моментально сменившееся досадой. Перед ней молча стоял Стэнхэм, и собирался присесть рядом. Сделав над собой огромное усилие, Ли встала. «Привет», — сказала она, чувствуя себя напроказившим ребенком, но только потому, что Стэнхам не проронил ни слова. Наконец он заговорил. «Что это на вас нашло?» Голос его звучал сердито. «Что нашло?» переспросила Ли, выплевывая набившуюся в рот пыль. Стэнхэм схватил ее за руку. «Пойдемте!» — он потянул ее за собой. «Обождите! Постойте!» Она чувствовала, что еще не готова покинуть вершину холма. «Как это вы сюда забрались? Просто шла! Вы не хотите оставить меня в покое?» «Не хочу. Напротив, мне так совсем неплохо». «Теперь вы вздумали меня оскорблять!» «Да что это с вами?» Он снова нетерпливо схватил ее за руку. «Прошу вас! Я прекрасно могу идти сама! Отпустите же меня!» «Черт побери! Можете хоть ползти, если вам так больше нравится!» Словно подчиняясь его приказу, лис поткнулась о камень и упала. Стэнхэм тут же нагнулся, встал рядом с ней на колени и безуспешно принялся ее утешать. «Сильно ударились. Мне ужасно жаль. Ведь это я во всем виноват!» При этих словах Ли молча сделала протестующий жест, хотя Стэнхэм, похоже, неправильно его истолковал. «Вы сможете идти сами?» — спросил он. Ли ничего не ответила. «Сейчас ей хотелось только пересилить боль». Стоит расслабиться хоть на миг, и она тут же расплачется. А этого нельзя позволить. Это не должно случиться. Стэнхэм сидел беспомощно, наблюдая за ней, но, привыкнув к ее немоте, подошел, обнял, осторожно погладил по плечу. Однако ей этого совсем не хотелось. Она вздрогнула и беззвучно застонала. Он попытался привлечь ее к себе и какое-то время оба неуклюже барахтались в нелепой позе. «Это надо прекратить любой ценой», — убеждала себя Ли. «Даже если он увидит ее слезы, что наверняка случится, стоит ей пошевелиться или заговорить. В любом случае, — думала она, — чувствуя, как его руки легко касаются ее тела, точно она была деревом, а они побегами какого-то вьюнка-паразита «Что же это за человек, который готов воспользоваться таким вопиюще несправедливым преимуществом? Ей так больно! Как теперь защищаться от его бессовестных приставаний?» Слёзы покатились по ее щекам. Достаточно было этой последней мысли, чтобы вызвать их. Она всхлипнула и изо всех сил попыталась вырваться. «Теперь она была свободна». Но слезы душили ее. Горечь и стыд от того, что он видит ее такой, пусть лишь при лунном свете, а от невыносимого ветра плакать хотелось еще сильнее. Ненависть к Стэнхэму захлестнула ее. Если бы у нее хватило сил, она бросилась бы на него и убила. Но она не двинулась с места. Все так же сидела, согнувшись на земле, рыдала и растирала ушибленную лодыжку. «Какая же ты дрянь! Господи, какая дрянь!» Повторял ее собственный голос у нее в ушах, и она не знала, обращается ли к самой себе или к Стэнхэму. Он поднялся и смотрел на нее сверху вниз. Прошло немало времени. Наконец Ли встала и, опираясь на руку Стэнхэма, теперь, когда она ненавидела его, это не имело значения, хромая, стала спускаться к кафе. Оказавшись там, она села в продымленном полумраке, окруженная нестройным бормотанием и музыкой, и снова погрузилась в свой собственный тихий ад. Стэнхэм сел рядом, нарушая молчание только чтобы переброситься парой слов с мальчиками, выглядевшими до крайности мрачно и подавленно. У Ли промелькнула мысль. «Слава Богу, что ничего не случилось там, наверху!» И она содрогнулась от ярости к себе, что вообще могла такое подумать. Об этом не могло быть и речи! По-прежнему, не глядя на Стэнхэма, она непрестанно массировала лодыжку, курила сигарету за сигаретой и укрепляла в себе решимость так или иначе отомстить, толком не зная как. Около полуночи, когда боль несколько отпустила, И Ли почувствовала себя усталой до изнеможения и немного сонной. Возможно, от того, что под навесом повисло густое облако гашишного дыма, Стэнхэм повернулся к ней и сказал «Ветер стих». Помолчав, она ответила «Да», не промолвив больше ни слова. Тогда он завел серьезный и долгий разговор по-арабски с мальчиками. Прошло довольно много времени, и Стэнхэм снова обратился к Ли, Таким пылким, чуть ли не дрожащим от восторга голосом, словно позабыл о том, что они отныне враги. «Для этого мальчика мир не запятнан и чист!» — воскликнул он. «Вы понимаете?» Ли пробормотала что-то в ответ, но он не расслышал ее слов. «Что вы сказали?» «Я сказала, что не знаю, что сказать!» — ответила Ли громче. «Она действительно не знала». Насколько мир, каким он видится Амару, нетронутый чист или наоборот, находится в глубоком упадке? Она была склонна подозревать последнее, но главным было то, что Стэнхэм сейчас проявлял гораздо меньше интереса к ней, она же была целиком занята мыслями о себе, о том, как скверно с ней обошлись, поскольку чувствовала себя униженной, и не сомневалась, что Стэнхэм торжествует, воображая, что в каком-то низменном, извращенном смысле одержал над ней победу. Сейчас все марокканское приключение представлялось ей страшным фиаско. Казалось, что она сама потерпела загадочное и сокрушительное поражение. «Во-первых, — размышляла Ли, мысленно перебирая пустячные подробности — Единственное, что ей удавалось в нынешнем состоянии, еще их первая встреча должна была убедить ее, что он не тот человек, с которым ей следует поддерживать отношения, так как физически он не показался ей привлекательным. Это она поняла, едва взглянув на него. Она всегда могла сразу сказать, к чему у нее лежит душа, а к чему нет что ее, а что нет, и Стэнхэм тут же попал в последнюю категорию, не выдержав испытания. Испытание состояло в следующем. Она пыталась представить себе мужчину, спящего утром в постели, безвольное тело среди разворошенных простыней, и если этот образ вызывал у нее отвращение, мужчина переставал для нее существовать. Тест неизменно срабатывал, и она всегда старалась держаться подальше от тех, кто не проходил его, именно за тем, чтобы не оказаться в нынешней ситуации. Но на сей раз ее слабость и беспечность ни в коей мере не искупали поведение Стенхэма. Нет, когда придет время сводить счеты, она не станет делать скидку на свои промахи. Она вздремнула. проснулась, снова задремала, сквозь сон прислушиваясь казавшемуся о бесконечном разговору. Голоса Стэнхэма, Амара и второго мальчика долетали до нее как бы издалека на фоне сливающейся в общий хор болтовни посетителей, пьющих чай или курящих киф. Завтрашний день представлялся невыносимым со всех точек зрения. Ли... Не могла без страха думать о том, каким тягостно неловким и тягучим он будет. Она постарается скрыться из Сиди-бухта на первом же автобусе или грузовике, даже если ей придется провести пару дней в грязной комнатушке в гостинице «Амбассад». Потом она надолго уснула, а обнаружила, что все трое ушли. «Вот так-то лучше», — мрачно подумала она. Хаос барабанной дроби и выкриков не смолкал. Напротив стал еще громче и яростней, усиленный почти несмолкающей ружейной пальбой. Через час-другой должно расцвести. Зайдет заря Аид-эль-Кибира, и в ожидании утренней жертвы люди будут задумчиво проверять большим пальцем «Достаточно ли остры загодя наточенные ножи?»